Из поросшей крапивы и бурьяном канавы по другой стороне улицы выглянуло пять голов. Четыре из них сразу же спрятались. Пятая, Коля Колокольчикова, задержалась, но чья-то ладонь хлопнула ее по макушке, и голова исчезла. Часовой Алешка оглянулся. Все было тихо, и он просунул голову в отверстие послушать, что делается внутри сада. От канавы отделилось трое. И в следующее мгновение часовой почувствовал, как крепкая сила рванула его за ноги, за руки, и, не успев крикнуть, он отлетел от забора. «Гейка — Гейка! — пробормотал он, поднимая лицо. — Ты откуда? — Оттуда! — прошипел Гейка. — Смотри, молчи, а то я не посмотрю, что ты за меня заступался. «Хорошо — Хорошо? — согласился Алёшка. — Я молчу. И неожиданно он пронзительно свистнул, но тотчас же рот его был зажат широкой ладонью гейки, чьи-то руки подхватили его за плечи, за ноги и уволокли прочь. Свист в саду услыхали. Квакин обернулся. Свист больше не повторился. Квакин внимательно оглядывался по сторонам. Теперь ему показалось, что кусты в углу сада шевельнулись. — Фигура! — негромко окликнул Квакин. «Это ты там, дурак, прячешься!» «Мишка! Огонь!» — крикнул вдруг кто-то. «Это идут хозяева!» Но это были не хозяева. Позади в гуще листвы вспыхнуло не меньше десятка электрических фонарей, и, слепя глаза, они стремительно надвигались на растерявшихся налетчиков. «Бей! Не отступай!» — выхватывая из кармана яблоко и швыряя по огням, крикнул Квакин. «Рви фонари с руками! Это идет он! Тимка!» «Там Тимка, а здесь Симка!» — гаркнул, вырываясь из-за куста Симаков. И еще десяток мальчишек рванулись с тылу из фланга. «Эй!» -э — -э -э -э", заорал Квакин. «Да у них сила! За забор вылетай, ребята!» Попавшая в засаду шайка в панике метнулась к забору. Толкаясь, сшибаясь лбами, мальчишки выскакивали на улицу и попадали прямо в руки Ладыгина и Гейки. Луна совсем спряталась за тучи. Слышны были только голоса «Пусти! Оставь! Не лезь! Не тронь! Всем тише!» раздался в темноте голос Тимура. «Пленных не бить! Где Гейка?» «Здесь Гейка! Веди всех на место!» «А если кто не пойдет?» Хватайте за руки, за ноги и тащите с почетом, как икону Богородицы. — Пустите, черти! — раздался чей-то плачущий голос. — Кто кричит? — гневно спросил Тимур. — Хулиганить мастера, отвечать боитесь? Гейка, давай команду, двигай! Пленников подвели к пустой будке на краю базарной площади. Тут их одного за другим протолкнули за дверь. — Михаила Квакина ко мне, — попросил Тимур. Подвели Квакина. — Готово? — спросил Тимур. — Все готово. Последнего пленника втолкнули в будку, задвинули засов и просунули в пробой тяжелый замок. — Ступай! — сказал тогда Тимур Квакину. — Ты смешон. Ты никому не страшен и не нужен. Ожидая, что его будут бить, ничего не понимая, Квакин стоял, опустив голову. — Ступай, — повторил Тимур, — возьми вот этот ключ и отопри часовню, где сидит твой друг Фигура. Квакин не уходил. — Отопри ребят, — хмуро попросил он, — или посади меня вместе с ними. — Нет, — отказался Тимур, — теперь все кончено. Ни им с тобою, ни тебе с ними больше делать нечего. Под свист, шум и улюлюканье, спрятав голову в плечи, Квакин медленно пошел прочь. Отойдя десяток шагов, он остановился и выпрямился. «Бить буду!» — злобно закричал он, оборачиваясь к Тимуру. «Бить буду тебя одного! Один на один! До смерти!» И, отпрыгнув, он скрылся в темноте. "Ладыгин и твоя пятерка, вы свободны!» — сказал Тимур. «У тебя что?» «Дом номер 22. Перекатить брёвна по Большой Васильковской. Хорошо, работайте». Рядом на станции заревел гудок. Прибыл дачный поезд. С него сходили пассажиры, и Тимур заторопился. «Симаков, и твоя пятерка у тебя что?» «Дом номер 38, по Малой Петроковской». Он рассмеялся и добавил. «Наше дело, как всегда, ведра, катка, да вода. оп, оп До свидания!» «Хорошо, работайте». Ну, а теперь сюда идут люди. Остальные все по домам. Разом! Гром и стук раздался по площади. Шарахнулись и остановились идущие из поезда прохожие. Стук и вой повторился. Загорелись огни в окнах соседних дач. Кто-то включил свет над ларьком, и столпившиеся люди увидели над палаткой такой плакат. «Прохожие, не жалей! Здесь сидят люди, которые трусливо по ночам обирают сады мирных жителей». Ключ от замка висит позади этого плаката. И тот, кто отопрёт этих арестантов, пусть сначала посмотрит, нет ли среди них его близких или знакомых. Поздняя ночь, и чёрно-красные звезды на воротах не видно. Но она тут. В сад того дома, где живет маленькая девочка, с ветвистого дерева спустились веревки. Вслед за ними... По шершавому стволу соскользнул мальчик. Он кладет доску, садится и пробует, прочны ли они эти новые качели. Толстый сук чуть поскрипывает, листва шуршит и вздрагивает. Спорхнула и пискнула потревоженная птица. Уже поздно. Спит давно Ольга, спит Женя, спят и его товарищи. Веселый Симаков, молчаливый Ладыгин — Смешной Коля. Ворочается, конечно, и бормочет во сне храбрый гейка. Часы на каланче отбивают четверти. Был день, было дело. дин раз-два. Да, уже поздно. Мальчуган встает, шарит по траве руками и поднимает тяжелый букет полевых цветов. Эти цветы рвала Женя. Осторожно, чтобы не разбудить и не испугать спящих, Он всходит на озаренное лунное крыльцо и бережно кладет букет на верхнюю ступеньку. Это Тимур. Было утро выходного дня. В честь годовщины победы красных под Хасаном комсомольцы поселка устроили в парке большой карнавал. Концерт и гуляние. Девчонки убежали в рощу еще с позаранку. Ольга торопливо доканчивала гладить блузку. Перебирая платье, она тряхнула Женин сарафан, и из его кармана выпала бумажка. Ольга подняла и прочла. «Девочка, никого дома не бойся, все в порядке, и никто от меня ничего не узнает. Тимур. Чего не узнает? Почему не бойся? Что за тайны у этой скрытной и лукавой девчонки?» «Нет, этому надо положить конец. Папа уезжал, и он велел, надо действовать решительно и быстро». В окно постучал Георгий. «Оля», — сказал он, — «выручайте. Ко мне пришла делегация. Просит что-нибудь спеть с эстрады. Сегодня такой день, отказать было нельзя. Давайте, аккомпанируйте мне на аккордеоне». «Да, но это вам может сделать пианистка?» — удивилась Ольга. «Зачем же на аккордеоне?» «Оля». Я с пианисткой не хочу. Хочу с вами. У нас получится хорошо. Можно я к вам через окно прыгну? Ну, оставьте утюг и выньте инструмент. Ну вот, я его вам сам вынул. Вам только остается нажимать на лады пальцами, а я петь буду. Послушайте, Георгий, обиженно сказала Ольга, в конце концов вы могли не лезть в окно, когда есть двери. В парке было шумно. Вереницы подъезжали машины с отдыхающими. Тащились грузовики с бутербродами, булками, бутылками, колбасой, конфетами, пряниками. Стройно подходили голубые отряды ручных и колесных мороженщиков. На полянах разноголосово вопили патефоны, вокруг которых раскинулись приезжие и местные дачники с питьем и снедью. Играла музыка. У ворот ограды эстрадного театра стоял дежурный старичок и бронил монтёра, который хотел пройти через калитку вместе со своими ключами, ремнями и железными кошками. — С инструментами, дорогой, сюда не пропускаем. Сегодня праздник. Ты сначала сходи домой, умойся и оденься. — так ведь, папаш, здесь же без билета, бесплатно. Все равно нельзя. Здесь пенит. ты бы еще с собой телеграфный столб приволок. Это и ты, гражданин. Обойди тоже. Остановил он другого человека. Здесь люди поют, музыка. А у тебя бутылка торчит из кармана. Но д -д дорогой папа папаша, заикаясь, пытался возразить человек. Мне ну нужно. Я сам те те тенор. Проходи, проходи, тенор. Показывая на монтёра, отвечал старик. — Вон, бас, не возражает. — И ты, тенор, не возражай тоже. Женя, которой мальчишки сказали, что Ольга с аккордеоном прошла за сцену, нетерпеливо ёрзала на скамье. Наконец вышли Георгий и Ольга. Жене стало страшно. Ей показалось, что над Ольгой сейчас начнут смеяться, но никто не смеялся. Георгий и Ольга стояли на подмостках, такие простые, молодые и веселые. что Жене захотелось обнять их обоих. Но вот Ольга накинула ремень на плечо. Глубокая морщина перерезала лоб Георгия. Он сутулился, наклонил голову. Теперь это был старик. И низким звучным голосом он запел. Я третью ночь не сплю, мне чудится все то же, движение тайное в угрюмой тишине. Винтовка руку сжет, Тревога сердца гложет, Как двадцать лет назад Ночами на войне. Но если и сейчас Я встречуся с тобою, Наемных армий вражеский солдат, То я, седой старик, Готовый встану к бою, Спокоен и суров, Как два. Лет назад. Ах, как хорошо. И как этого хромого смелого старика жалко. Молодец! Молодец! Бормотала Женя. Так, так, играй! Оля! Жаль только, что не слышит тебя наш папа. После концерта, дружно взявшись за руки, Георгий и Ольга шли по аллее. «Все так», — говорила Ольга. «Но я не знаю, куда пропала Женя». «Она стояла на скамье», — ответил Григорий. И кричала «Браво, браво!» А потом к ней подошел... Тут Георгий запнулся. «Э, «Какой-то мальчик, и они исчезли». «Какой мальчик?» — встревожилась Ольга. «Георгий, вы старше. Скажите, что мне с ней делать? Смотрите, утром я у нее нашла вот эту бумажку. Георгий прочел записку. Теперь он и сам задумался и нахмурился. «Не бойся! Это значит, не слушайся!» «Ох и попадись мне этот мальчишка под руку! Тот-то я бы с ним поговорила!» Ольга спрятала записку. Некоторое время они молчали. Но музыка играла очень весело. Кругом смеялись и, опять взявшись за руки, они пошли по аллее. Вдруг на перекрестке в упор они столкнулись с другой парой, которая... так дружно держась за руки, шла им навстречу. Это были Тимур и Женя. Растерявшись, обе пары вежливо на ходу раскланились. «Вот он!» — дергая Георгию за руку, с отчаянием сказала Ольга. «Это и есть тот самый мальчишка!» «Да», — смутился Георгий. «А главное, что это и есть Тимур, мой отчаянный племянник. «И ты... вы знали?» — рассердилась Ольга. «И вы мне ничего не говорили?» Откинув его руку, она побежала по аллее, но ни Тимура, ни Жени уже видно не было. Она свернула на узкую кривую тропку, и только тут она наткнулась на Тимура, который стоял перед фигурой и Квакином. — Послушай, — подходя к нему вплотную, сказала Ольга, — мало вам того, что вы облазили и обломали все сады, даже у старух, даже у осиротевшей девчурки, мало тебе того, что от вас бегут даже собаки, ты портишь и настраиваешь против меня сестренку. у тебя на шее пионерский галстук, но ты просто негодяй!